Глава 68 В итоге управление оказалось схожим с лошадиным. Неру правил их тварью, а Хаджар пристроился за рукоять некоего подобие огромного автоматического арбалета. В его кассетнике лежало около сотни коротких дротиков болтов. Поворачивая деревянную рукоять, хаджар отправлял в полет один снаряд за другим. Вдвоем они летели в небе над полем битвы. Каждый выстрел Хаджара находил свою цель. Он не был прирожденным стрелком, да и вообще с луком в руках больше походил на пьяного шута, чем на воина. Но вот с таким приспособлением и с помощью нейросети, подсказывающей, когда и как делать выстрел, он был настоящим небесным снайпером. Каждый дротик сбивал очередную крылатую тварь вниз на землю. Отличный выстрел, Хадж!» – перекрикивал ветер Неро. Крылатый гуманоид так и не успел выпустить из рук бочку с горючей смесью. Вместе с ней он сверзился прямо в гущу конных лучников дикарей. Хаджар и Неро победно закричали, но их царствование в небе не могло продлиться слишком долго. Уже через пару минут им на хвост сели два ящера. Рядом с головами засвистели дротики, исторгаемые орудиями на преследователях. И если Хаджар не был прирожденным стрелком, то вот Неро, кажется, в прошлой жизни явно был летчиком в старом мире Хаджара. «Держись!» — крикнул он Хаджару и заложил крутой вираж. Они порхали в небе, уходя от выстрелов преследователей. На земле то и дело расцветали бутоны алых взрывов, слишком много в небе летало тварей с бомбами. Во время очередного виража Хаджар успел рассмотреть Лиан, начальницу лучников. Та, окровавленная, стояла на стене. Вернее, как стояла. Она укрепила два коротких копья в пол парапета, а сама оперлась на их рукояти. Она что-то выкрикнула, и в небо взлетело облако стрел. В основном они падали на воинов, дикарей или лидусцев, неважно. Разили всех без разбора, но некоторые все же находили свои цели и сбивались с неба крылатых тварей. «Мы долго не продержимся», — крикнул Неро, когда к преследователям присоединилось еще двое. «Давай вниз! Куда вниз?» Тут везде черт знает, что творится. Хаджар подполз к другу и указал в сторону одного из монстров. Тот размахивал чешуйчатыми лапами. Когти, стянутые перепонками, буквально потрошили коней и людей. Струи воды, вырывающиеся из пасти, оставляли на земле глубокие борозды. — Правь на него, — произнес Хаджар. — Ты псих! И Иниро хлопнул вожжами по морде ящера. Тот вошел в крутое пике. Следом неслись преследователи. Наверное, они думали, что захваченный ящер в последний момент выйдет из вертикального падения. Они ждали. Они верили. Вот только ящер рухнул прямо на спину монстра, а два силуэта спрыгнули с него в самый последний момент. Дикари реагировать не сумели, и сразу четыре крылатых монстра рухнули сверху на кавалерию кочевников. «Как же хорошо снова оказаться на земле!» — выдохнул Неро, перехватывая меч поудобнее. «Тут второй такой же!» И они кинулись к идущему в десятки метров монстру. Они вновь прорубали себе путь сквозь противников, но на этот раз пешими они врубались в ряды сражающейся кавалерии. Копыта лошадей молотами пролетали перед их лицами, а копья и длинные палаши опускались лезвиями гильотин. Хаджар стянул кого-то с лошади, но вместо того, чтобы взбираться на нее, лишь обрубил ей ноги, а затем со всей силы толкнул в круп. Силы у него было больше, чем у молодого Борова, и потому с диким ржанием лошадь отлетела на метр вперед И рухнуло на нескольких всадников. Те споткнулись и упали, погребаемые под грудой тел. Те, что скакали сзади них, не смогли преодолеть преграду и присоединились к общей куче. Именно от нее оттолкнулись Хаджар и Неро. И если последний все же вновь забрался на чужую лошадь и начал прорубаться к монстру, то Хаджар, будто весивший меньше перышка, Он буквально прыгал по крупам коней. Битва была такой жаркой, что всадники стояли теснее, чем набитые в короб грузди. С каждым новым прыжком Хаджар опускал меч на чью-то шею, голову или туловище. Следом за его прыжками в небо выстреливали брызги крови, а по ушам били крики умирающих. Но к ним Хаджар уже привык. Наоборот. Теперь он их приветствовал. Они были предвестниками призрака победы в этом аду, полном алого и оранжевого, крови и огня. В какой-то момент, силой оттолкнувшись от очередного всадника, Хаджар приземлился за спину Неро. Тот размахивал тяжелым клинком, будто игрушечным. Каждый его удар находил новую цель. Он подстегнул лошадь, и та перепрыгнула очередную свалку из тел. По ту сторону уже шла битва с монстром и дикарями. Пешие и конные все пытались свалить тварь на землю, а та лишь рычала, когда очередная букашка пыталась пробить ее броню. Монстр размером не меньше шести метров крушил врагов, как муравьев, а потоки воды лишь усугубляли ситуацию. «Ты сверху, я снизу!» — крикнул Неро. «Пошляк!» — улыбнулся Хаджар и оттолкнулся от крупа. Он взмыл в воздух, оказавшись перед мордой монстра. Замахнувшись клинком, Хаджар в воздухе использовал первую стойку техники легкого бриза. Сорвавшийся с его клинка вихрь из режущего ветра и клинков, врезался в подставленные лапы твари. Ветер резал броню на лоскуты а клинки вскрывали чешуйки и проливали на землю синюю кровь. Монстр зарычал, но этого было недостаточно, чтобы свалить его на землю. Увы, у его ног уже стоял Неро. Тот взмахнул мечом, и исполинская ладонь с ножами вместо пальцев обхватила правую ногу твари. Когда кулак разжался, то ноги уже не было. Монстр упал а сверху ему на грудь приземлился Хаджар. Он сделал легкий, плывущий шаг и вонзил клинок в горло монстру. «Лидусец!» — прозвучал низкий гулкий бас с сильным акцентом. Хаджар посмотрел вперед. Из рядов пехоты дикарей выходил исполин, достойный битвы с Дагаром. Два метра ростом, аршин в плечах, Он держал огромный молот в руках. «Прикрой!» — попросил друга Хаджар и спрыгнул на землю. Солдаты обеих армий тут же образовали круг. Иногда кто-то особо ретивый нарушал временное перемирие на отдельном участке битвы. Этого ретивого тут же успокаивал меч Неро. Тот надежно закрывал спину Хаджару и не позволил бы и дьяволу вмешаться в разгорающийся бой. Великан обходил Хаджара по кругу, играя своими бронзовыми мышцами, прикрытыми лишь шкурами разнообразных животных. Он не носил доспехов совсем, только шкуры, кожаные штаны и сапоги. Видимо, ему было достаточно одного лишь молота. С него как раз падали чьи-то останки, но Хаджар считал, что таким орудием вполне комфортно пробивать крепостные стены. Тикари приветствовали своего прославленного воина-генерала радостными воплями и криками. Тот ходил кругами, потрясая своим исполинским молотом. Он рычал диким зверем. Его рыжие волосы, стянутые в косы, сверкали бусами, а также зубами поверженных им врагов. Он был силен и могуч, и видел перед собой лишь маленького человечка с жалким мечом. На что способен какой-то меч против его всемогущего молота? Десятки мечников он расплющил своим оружием. Сотни заставлял кричать и звать матерей. Он был одним из самых свирепых генералов в армии дикарей. Он завоевал себе путь к славе и богатству. Он был могуч и силен. Он был хозяином этой битвы. Зарычав горным львом, он бросился в стремительном прыжке. Занеся молот над головой, он опустил его с такой силой, что земля вокруг хаджара слегка осела. Вот только никто из воинов так и не понял, что произошло. Мечник в красных одеждах принял легкую, плавную стойку. Он слегка взмахнул клинком, и молот, способный дробить крепостные стены, не задел и волоска на его голове. Он, будто ведомый невидимым потоком ветра, оплыл Хаджара и обрушился на землю в метре от его ног. От удара многие солдаты вздрогнули и едва не потеряли равновесие, а в том месте, где опустился молот, образовался едва ли не метровый враг. Генерал Дикарей так и не смог еще раз поднять свое могучее оружие как не смог он и зарычать или осознать, что же произошло. Свистнула сталь, сверкнул клинок, и голова скатилась с плеч генерала. Дикари закричали и рванули в атаку, но тут же нарвались на подоспевшую пехоту и кавалерию Лидуса. Внезапно со стороны форта в небе сверкнула одна, затем вторая, а после на землю пролился целый дождь из белых молний драконов. «Сигнал!» — закричали офицеры Лидуса и направили войска в сторону форта. Со стороны это выглядело так, как если бы войско генерала Лин дрогнуло и начало отступление. Дикари закричали, предчувствуя скорую победу, и бросились в погоню. К форту вместе с остальными бежали и Хаджар с Неро. Вот только выбрали они слегка непростой путь». Вместо того, чтобы бежать к пробитым таранам воротам, они ринулись к осадной вышке дикарей. Шел четвертый час битвы.